Яд. Ирина Сергеевна Рязанцева. Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Её белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щёточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к чёрным прищуренным глазам, от лица порхали к причёске, поправляли какую-то ленточку на груди, серьгу в ухе. И мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию всегда быть в движении. Милые руки, с умилением подумал я. Милые, дорогие мне глаза. И неожиданно я сказал вслух: "Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю". Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал её в своих крепких объятиях. Наконец-то, сказала она, слабо смеясь. Ведь я измучилась вся ожидать этих слов. Зачем ты меня мучил? Молчи, сказал я. Усадил её на колени и нежно шепнул ей на ухо: Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова "Хризантемы", которая, помнишь, тоже так со слабо сорвавшимся криком "Наконец-то" бросается в объятия помещика Лертова.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 Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, моё внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало. Я отодвинул её от себя и обижаясь спросил: "Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?" И видишь ли, с конфуженно объяснила она: "Ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию". «Как? Должен?» — изумился я. «Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию?» «Странно. Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы за талию, а раз подвернулась шея, согласись, сама...» «Да, такого правила, конечно, нет, но...» «Как-то странно, когда обвивают женскую шею». Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение. Подошла ко мне...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 Изредко я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова Туманные дали. Изредко около меня болезненно с безумным надрывом веселился трагический тип, решивший отравиться куртизанки из драмы Лучше поздно, чем никогда. А Ирину я ей не чувствовал. Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет.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 Никогда я не связывала, не насиловала свободу любимого мною человека, но я вижу далеко-далеко, она устремила туманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шёпотом заявила: "Нет, ближе, совсем близко я вижу выход, сладкую, рвущую все цепи благодетельницу смерть". "Замолчи", нервно говорил я. Кошалотов, погребённый заживо. Второй акт. — Сцена Базаровского с Ольгой Петровной, верно? — Ещё ты играл Ольгу Петровну, а Рафаэлла в Базаровского, верно? Она болезненно улыбалась. — Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас. Но об одном только молю тебя. Когда я уйду с тем, кто позовёт меня по-настоящему, сохрани обо мне светлую весеннюю память. — Не светлую, — хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстёгивая жилет, а лучезарную память. Неужели ты забыла четвёртый акт Птиц небесных, седьмое явление? Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальческими губами и неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову, а из-под подушки виднелся блестящий красивый глаз, и он был обращён к зеркалу, а рука инстинктивно обдёргивала конец одеяла. Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза полные слез и сказала только одно тихое слово. «Уходишь?» Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтобы упасть к ее ногам и примириться. Все-таки я любил ее. «Уходишь?» Но тотчас похватился и выругал себя беспамятным идиотом и розиней. "Слушай", сказал я укоризненно, глядя на неё. "Прекратится ли когда-нибудь это безобразие? Вот ты сказала одно лишь слово, всего лишь одно маленькое словечко, и это не твоё слово, и не ты его говоришь". "А кто же его говорит?" испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь. "Это слово говорит графиня Добровольская". Гнелый век. Пьеса Обрашкиной из Великосветской жизни в четырёх актах. Между вторым и третьим проходит полтора года. Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: "Уходишь". Вот кто это говорит? Неужели? прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза. Да, конечно же, ты же сама ещё играешь графиню. Ну, милая, ну, не сердись. Будем говорить откровенно. На сцене пойми ты это. Такая штука может быть и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой, ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным Графиню или слезливую Верочку, плод досуга какого-то Лимонова. Я говорю серьёзно, будем сами собой. На глазах её стояли слёзы.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 и вернулся только к обеду. Ирина была неузнаваема. Театральность её пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком Володька пришёл, выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я смеясь нагнулся, чтобы поднять её, то она поцеловала меня в темя и дёрнула за ухо. Способы ласки диковиные и на сцене мною незамеченные.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 не писалась. Тянуло к ней, к этому большому и сломанному, но хорошему в душевных порывах ребёнку. Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которую я ещё не видел. Называлась она "Воробушек". Когда я сел в кресло, шёл уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила. А когда зазвенел за кулисами звонок и вошёл толстый красивый блондин, она вскочила, засмеялась, Шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дёрнула за ухо и радостно приветствовала: "Здравствуй, старый толстый дурачок". Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня. Теперь я счастливый человек. Недавно, сидя в столовой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 А на лице было написано блаженство, потому что я видел её, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинный, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины. Она говорила кому-то, очевидно, прачке: "Это по-вашему pantaloni? Дрянь это, а не pantaloni. Разве так стирают? А чёлки, откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете, не берите стирать. Я за кружево на сорочке